Глава 1. После отъезда Наполеонова из коттеджа прошло два дня. Никаких новых сообщений он им не прислал и звонить не звонил. Жизнь детективов вошла в привычную колею. Пока не было новых клиентов, они занимались садом. Некоторые культуры готовили к зиме. Снимались деревья в поздние сорта груш и яблок. Собрали и остатки винограда, который прижился на их участке всего пару лет назад. Виноград рекламировался питомником Как не но Морис и Мирослава укрывали его, как они говорили сами от греха подальше. По вечерам они втроем сидели на крыльце и любовались отцветающими розами, и все ярче разгоравшимся с каждым днем разноцветным костром хризантем. Хорошо-то как! тихо выдохнула Мирослава. Да, хорошо, согласился Морис, и добавил как бы ненароком. Осенью принято играть свадьбы. Мирослава уже хотела было спросить, у кого именно принято, но промолчала. Миндаугас грустно улыбнулся и принялся еще нежнее гладить усердно мурлычащего кота. Владимир Сенчуков и Ирина Коржикова решили сыграть свадьбу, не дожидаясь осени. Ирина присмотрела себе шикарное дорогущее платье и хотела сразить своим видом всех своих подруг и родственников заодно. Владимир выбора невесты не одобрял. Очень уж дорого и претенциозно. Но спорить с любимой девушкой не стал. Не хотелось ему омрачать торжество, которое бывает только раз в жизни. Он почему-то был уверен в том, что им с Ириной развод не грозит. Они только начинали свою самостоятельную жизнь и без помощи родителей пока обойтись не могли. Оба только что окончили институты. Оба молодые, красивые, амбициозные. Впрочем, Владимир уже точно знал, где он будет работать. Его ждало место менеджера под крылом старшего брата. А вот Ирина находилась в свободном поиске. Родители девушки были людьми среднего достатка, и, не желая на старости лет влезать в долги, просили дочь поумерить аппетит. Но Ирина только отмахивалась от их вежливых просьб. Ирина знала, что ее старшая сестра Полина сыграли со своим мужем скромную свадьбу, но старшая сестра ей не указ. Полина вышла замуж за старшего лейтенанта Бориса Сотникова. И жили они теперь по месту службы Сотникова, который, правда, уже дослужился до майора, за полярным кругом. У них двое детей и маленькая двухкомнатная квартира. Для себя Ирина хотела совершенно иной судьбы. Родители жениха не были столь ограничены в средствах, как родители Ирины. Но и они не особо поощряли стремление будущей невестки к роскоши. К тому же Синчуковы считали, что первым должен жениться старший сын. Однако брат Владимира Георгий и мысли в голове не держала о браке. К решению Владимира жениться он отнесся с юмором. «И чего ты, Вовка, торопишься хомут на шею надеть? Гулял бы пока молодой. Такую кралю, как твоя невеста, ты в любой чухонской деревне найдешь. «На что ты намекаешь?» – свел брови Владимир. «На женить бы Петра Первого!» – покатился со смеху Георгий. «Не доставай меня, пожалуйста, своими скобрезными шутками!» – терпеливо попросил Владимир. Ссориться с братом ему было не с руки. Я люблю Ирину. Ладно, люби, разрешил брат и шлепнул его по плечу. В итоге все как бы утряслось, и подготовка к свадьбе пошла полным ходом. Молодые люди подали заявление в ЗАГС, и свадьба была назначена на 12 августа. Уже успели выбрать ресторан и заказать тамаду. Ирина хотела бы в свадебное путешествие отправиться на две недели в Италию. Остальные две недели считала девушка, можно было провести в Турции. Но жених и родня на этот раз дружно встали на дыбы. Какая за граница? Посмотри, что сейчас в мире делается. В конце концов, после долгих припираний, Италию заменили на Сочи, а Турцию на Байкал. Владимир облегченно перевел дыхание и уже хотел было стереть под со лба, как Ирина заявила ему, что решила записаться на курсы французского. Зачем? Вытаращил глаза жених. Хочу поразить гостей знанием иностранного языка». «Ты же знаешь английский. Вот и поражай, сколько тебе влезет». «Фи», – сморщила носик невеста. «Английский – это слишком тривиально. Его знают почти все». «Ну», – протянул парень, не зная, что сказать. «Скоро в приличном обществе разговор на английском будет считаться верхом пошлости». «Подожди, подожди. А как же Шекспир, Драйзер, Купер?» «Довольно» оборвала его невеста не умничай». хорошо владимир ухватился за пришедшую в голову с его точки зрения разумную мысль ты же не сможешь за две недели выучить французский да кто его вообще собирается учить фыркнула ирина не понял воскликнул в конец обалдевший жених ты же сама сказала я хочу нахвататься верхушек чтобы шикануть на своей свадьбе о господи ирина возмолился владимир «Ты же взрослая девушка. Заклинаю тебя всеми святыми. Выброси из головы эту блажь». «Нет», – капризно топнула ногой девушка. «Я уже все решила, и не отговаривай меня». «Хорошо, учи», – сдался жених и спросил. «Сколько это безобразие будет стоить?» «Никакое это не безобразие», – заупрямилась она. «Выброшенные на ветер деньги, иначе как безобразием, я называть отказываюсь», – уперся он. «Так сколько же?» Невеста назвала сумму взноса, и жених, закатив глаза, рухнул, как подкушенный на диван. Ирина хихикнула, потом наморщила лоб, потом позвала. «Володя!» Он не отозвался. «Володя! Володенька!» Она подбежала к нему. «Пожалуйста, не пугай меня! Ты же знаешь, как я тебя люблю!» «Я тоже тебя люблю!» Отозвался он. «Тогда давай потратим немного денежек на мое дополнительное образование!» «То, что ты называешь дополнительным образованием, называется пшик. А много денежек, в твоем понимании, на деле кругленькая сумма». «Ладно», – печально взмахнула она рукой, – «я все поняла, можешь не объяснять». «Что именно ты поняла?» «Ты не любишь меня». «Да люблю я тебя, люблю», – дуреха ты эдакая. «Ладно, я достану деньги на твой французский». «Ура!» – закричала Ирина и бросилась на шею жениху. Через некоторое время они оба оказались на диване. Время начало застывать. Окружающие предметы расплываться. Они чувствовали только нетерпение собственных рук и жар ненасытных тел. Когда они оторвались друг от друга, за окном начало темнеть. «Ой!» – воскликнула Ирина, натягивая на себя узенькую юбку. «Мама скоро придет с работы. Я должна бежать». «Беги!» – он игриво шлепнул ее по мягкому месту. И с удовольствием подумал о том, что скоро наступит время, когда им не нужно будет расставаться ни на одну ночь. После ухода Ирины Владимир некоторое время думал над тем, где ему раздобыть деньги, чтобы оплатить Иришкины курсы французского. Просить у родителей ему не хотелось. Обращаться к брату тем более. Выпив чашку кофе, он постоял на балконе, с интересом наблюдая за перемигиванием осенних звезд. Некоторые из них время от времени срывались с небес и летели вниз. Владимир порывался несколько раз загадать желание, но так и не успел ни разу. Махнув на свою затею рукой, он вернулся в комнату и снова стал думать о деньгах. Но так ничего и не придумал. Прилег вроде бы на минутку на диван, еще удерживающий тепло тело любимой девушки, и не заметил, как сон тут же сморил его. Проснулся он от настойчивых звонков своего смартфона. Сначала Владимир почему-то подумал, что звонят в дверь, Ринулся в прихожую, налетел с просонья на холодильник, который сразу же затрясся и зарычал на него. Квартира, которую снимал Владимир, была старой, давно не ремонтированной, и вещи в ней были такими же древними. Он уже предупредил квартирную хозяйку, что сразу после свадьбы съедет. Они с Риной договорились временно пожить в квартире ее крестной, которая уехала на пять лет с научной экспедицией в Африку, и попросила крестницу приглядывать за квартирой. А когда узнала, что Ира выходит замуж, разрешила молодым пожить это время в ее квартире. И это было классно. Наконец Владимир сообразил, что звонит его смартфон и ринулся из прихожей обратно в комнату. «Алло! Алло!» – закричал он, едва включив связь. «Кому это не спится по ночам?» «Это я, мама!» – схлипнул женский голос. «Мама?» – растерянно переспросил Владимир и подумал про себя. Дожил, голос родной матери не узнаю. И все-таки он не узнавал. Мама, это ты? переспросил он настороженно. Это я, мама Ирины. Ах, облегченно вырвалась из его груди. Теперь-то он точно узнал голос. Он принадлежал его будущей теще. Что случилось, Просковья Геннадьевна? Почему вы звоните мне среди ночи? Ирочку, нашу Ирочку убили! выкрикнула женщина и страшно завыла в голос. Парень машинально отодвинул трубку подальше от уха и пролепетал испуганно. «Что вы такое говорите?» И тут же из трубки донесся уже мужской голос. «Володя, сынок, приезжай скорее, беда у нас». Владимир сразу же узнал голос от Ира и спросил. «Что случилось-то, Григорий Александрович?» «Я ничего не понимаю». «Нет больше нашей Ира, приезжай», ответил Коржиков и отключился. Сенчуков некоторое время сидел со смартфоном в руках и смотрел пустым взглядом в темноту. Он был не в состоянии поверить услышанному. Потом сосредоточился, вспомнил номер таксопарка, в котором всегда заказывал такси, и попросил прислать машину срочно. Через полчаса он уже был недалеко от дома Куржиковых. Подъехать ближе такси не смогло, так как место преступления было оцеплено. Рядом стояла скорая и две полицейские машины. Когда Владимир попытался пройти, его остановили. «Вы здесь живете? спокойно спросил один из полицейских. «Ваши документы?» «Я здесь не живу», – начал Баласенчуков, доставая из кармана паспорт. «Тогда вам здесь делать нечего», – отрезал полицейский. «Нет, нет», – заторопился Владимир. «Мне надо туда. Там моя невеста». «Невеста?» И тут парень увидел спешащего к ним Григория Александровича. «Это мой зять!» на ходу кричал Коржиков. «Разве ваша дочь была замужем?» перехватил его полицейский. «Да нет, не была. Они не успели расписаться. Но это Володя. Тогда он вам никакой не зять, а не состоявшийся жених вашей покойной дочери». Бестеремонно заявил другой полицейский. синчуков увидел, как сжались кулаки отца и его невесты. Как заходили желваки. И мужчина, точно зомби, ринулся на оскорбившего его лучшие чувства служаку. «Тише, тише!» Проговорил первый полицейский, перехватывая Коржикова. Мой товарищ неловко высказался. Он не хотел вас обидеть. Владимир слышал, как клацнули зубы Коржикова. Между тем полицейский пролистал его паспорт и вернул со словами. Это отец вашей невесты? Да, ответил побледневший как полотно Владимир. Тогда уведите его в дом и постарайтесь как-то успокоить. Конечно, я тоже говорю глупости, как успокоиться отцу, у которого только что убили дочь. Но тем не менее, постарайтесь. Накапайте ему валерьянки, налейте коньяка. Я постараюсь, — ответил Владимир и спросил непослушными губами. Как ее убили? Мою Ирочку. Стрелой из лука, — тихо ответил полицейский. И приказал. Ступайте уже. Стрелой, — переспросил Синчуков, и тут приблизившийся к нему Коржиков буквально повис на его руках. От дома отъехала скорая. Это мать ее увезли. Донесся до ушей парня приглушенный женский голос. «Жива ли, Прасковья Геннадьевна?» «Живая пока», — ответил шепотом другой голос. «Но плохая совсем. В больницу повезли». «Да и отец-то вот-вот свалится», — донеслось до ушей Владимира. «Григорий Александрович, пойдемте, сказал он, забрасывая руку Коржикова себе на шею. «Куда нам идти-то теперь, сынок?» Едва ворочая языком от горя, спросил отец Ирочки Коржиковой. «Домой надо идти. Домой». Коржиков был грузным мужчиной. Ноги не слушались его. И Владимиру приходилось буквально тащить его на себе. «Давай подсоблю», – предложил выскочивший невесть откуда юркий мужичок. «А вы кто?» – спросил Владимир. «Сосед я их. Не бойся, сосед». «Это Михалыч», – выдохнул Коржиков. «Вот», – сказал мужичонка, подхватывая Коржикова с другой стороны. «Я же говорю, сосед, как в сказке про медведей». «Каких еще медведей?» – не понял Владимир. «Обыкновенных! Только там был Михаил Потапыч, а я, значит, наоборот, Потап Михайлович. Усёк?» «Усёк», – ответил Владимир и свободной рукой вытер под лба. Мужичонка, несмотря на то, что был ростом невелик, силой обладал немалой. С его помощью довести до квартиры несостоявшегося тестя оказалось делом пустяковым. Когда они вошли в квартиру и довели хозяина до дивана, Михалыч распорядился. Ты сними с него ботинки и уложи поудобнее. Под голову вон ту подушку. Повыше. А я сейчас на кухню чайник поставлю». И Старлей вроде велел дать Александручу коньяку. «Или валерьянке», – пробормотал Владимир. «Валерьянке», – хмыкнул Михалыч. «Он что, кот тебе, что ли?» «Тогда коньяка», – покорно кивнул Синчуков. Прошло часа полтора, прежде чем в квартиру вошли люди в форме. Среди них были следователь, участковый… И оперативники. Соседа опросили и выпроводили в Освоясе, хоть Михалыч и убирался как мог, говоря, что Гришу без присмотра оставить нельзя. За ним есть кому присмотреть. Неумолимый участковый чуть ли не вытолкал соседа на лестничную площадку и закрыл за ним дверь. Коржиков к этому времени сумел взять себе в руки и рассказал все, что ему было известно. Мужчина не только страдал от потери дочери, но и сильно беспокоился за жену. Его убедили, что с женой все будет нормально насколько это вообще возможно в такой ситуации. Самого Владимира расспрашивали никак не меньше двух часов. Следователя интересовало все, что он мог сказать о жизни Ирины, ее друзьях, врагах, увлечениях. Сенчуков пытался добросовестно отвечать на все задаваемые им вопросы. Наконец полицейские ушли, оставив измученных морально и физически мужчин наедине с их горем. Целых две недели Владимир Сенчуков метался между домом Коржиковых где лежал все таки слегший Григорий Александрович, и больницей, где находилась мать Ирины. Но вот настал день, когда сосед Михайлович решительно выпроводил его. «Всё, парень, нельзя так. Сам свалишься. А я тут госпиталь устраивать не собираюсь. За Гришей я присмотрю. А ты иди домой и отоспись. Позвонишь мне вечером или завтра утром. Вот номер моего телефона. Запиши». Синчуков хотел было возразить, но понял, что сосед прав, сила его на исходе, и покорно поплелся в свою съемную квартиру.